Наконец, третий — это кортик полковых оружейных мастеров при императрице Анне Иоанновне. Он имел в длину восемь вершков, наш тоже, он был трехгранный, наш тоже, и другие приметы сходятся. Поэтому мы решили, что этот кортик принадлежал какому-то оружейному мастеру времен Анны Иоанновны. Миша кончил говорить, постоял немного и сел на диван рядом с Генкой и Славой, с волнением ожидая, «Что скажут Алексей Иванович и военный?» «Толково», — сказал военный. «Что ж, попробуем искать владельца». Алексей Иванович взял со стола большую квадратную книгу. На ее плотной обложке Миша прочел заглавие «Морской сборник. 1916 год». «Так вот», — сказал Алексей Иванович, «при взрыве линейного корабля императрица Мария погибло три офицера, носивших имя Владимир. Иванов, Мичман». Терентьев, капитан второго ранга, «Неустроев», лейтенант. Встаёт вопрос, кто из них владелец кортика. Сейчас посмотрим некрологи. Алексей Иванович перелистал и пробежал глазами несколько страниц. «Иванов», «Молодой» и прочее. «Неустроев», «Исполнительный», Алексей Иванович замолчал, читая про себя, потом медленно проговорил. «А вот интересно, прошу слушать». Трагическая смерть унесла В.В. Терентьева, выдающегося инженера российского флота. Его незаурядные способности и глубокие познания, приобретенные под руководством незабвенного П.Н. Подволоцкого, давали ему все основания стать для вооружения флота тем, чем был для вооружения сухопутных войск его знаменитый предок П.И. Терентьев. «Кажется, попали в точку», — сказал военный. «Есть у вас военная энциклопедия, Алексей Иванович?» «Петров» сказал Алексей Иванович. «Сбегай к Софье Павловне и возьми для меня военную энциклопедию «Гранат» на букву «Т». Генка принес книгу, Алексей Иванович перелистал ее и сказал. «Есть. Прошу слушать. Терентьев Поликарп Иванович. Родился в 1701 году. Умер в 1784 году. Выдающийся оружейный мастер времен Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Служил при фельдмаршале Минихе, Участник сражений при Очакове, Ставучанах и Хотине. Создатель первой конструкции водолазного прибора. Известен как автор фантастического для своего времени проекта подъема фрегата «Трапезунт». «Вот и пригодился ваш оружейный мастер», — сказал военный. «Интересное совпадение», — заметил Алексей Иванович. «Упоминаемый в некрологе профессор военно-морской академии Подволоцкий, дедушка одной из наших учениц». Мальчики переглянулись. «Лёлька, вот здорово!» «Ну, ребята, — сказал военный, — поработали вы на славу». Он встал. «Кортик, Миша, я пока у тебя возьму. Не беспокойся, придет время верну. Вижу, что и у тебя какая-то тайна есть. Может быть, скажешь нам?» «Никакой тайны у меня нет», — ответил Миша. «Мы просто хотим открыть секрет Кортика». Военный положил ему руку на плечо. «Я вам в этом деле помогу». «Только дела свои ограничьте библиотекой. Больше ни во что не ввязывайтесь. Вы свое дело сделали. Фамилия моя Свиридов, товарищ Свиридов. Ну, по рукам, что ли? Он протянул Мише руку, большую и широкую, как у полевого. И Миша пожал ее.